чтобы он занял Москву именем королевским, а не Владиславовым. О том же писал к нему и с другим знатнейшим послом Гасевским. Гетман изумился: торжественно заключить и бесстыдно нарушить условия? Вместо юноши беспорочного и любезного представить России венценосцы старого коварного врага ее, виновника или питателя наших мятежей, известного ревнителя латинской веры и братства и иезуитского?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 надлежало прежде всего отвлечь ляхов от самозванца. Сей злодей думал ослепить Жалкевского разными лестивыми уверениями. Клялся царским словом выдать королю триста тысяч злотых и в течение десяти лет ежегодно платить республике столько же, а королевичу сто тысяч. Завоевать Ливонию для Польши и Швецию для Сигизмунда. Не стоять из-за Северскую землю, когда будет царем. Но Жалкевский? Известив Сапегу, что Россия есть уже царство Владислава, убеждал его присоединиться к войску республики, а бродягу упасть к ногам королевским, обещая ему за такое смирение Гродно или Самбор в удел. Послы гетмановых нашли лже Деметрия в обители у Грешской, где жила Марина. Выслушав их предложение, он сказал: «Хочу лучше жить в избе крестьянской, нежели милостью Сигизмундовую».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 Но малочисленное и худое войско Лжедимитриева не могло обещать себе победы. Сапега выехал из рядов, снял шапку перед Жалкевским, дал ему руку в знак братства, и через несколько часов все усмирилось. Ляхи и рассияния оставили Лжедимитрия. Первые объявили себя до времени слугами республики, последние целовали крест Владиславу, и между ими бояре-князья Туренин и Долгорукий, воеводы Коломенские. А самозванец и Марина ночью двадцать шестого августа ускакали верхом в Калугу с атаманом Зарудским, с шайкой казаков, татар и россиян немногих. Гетман действовал усердно, бояре усердно и прямодушно. Началось я бесприкосновно царствование Владислава в Москве и в других городах: в Коломне, Туле, Рязани, Твери, Владимире, Ярославле и далее.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 Князь Рубец Масальский и Федор Мищорский, дворяне Колагриевов, Василий Юрьев, Малчанов, быв датолюсигизмунда, явились в столице с видом лицемерного умиления, как бы великодушные изгнанники и страдальцы за любовь к отечеству, им возвращаемому милостью Божией их невинностью и добродетелью. Они целую толпую пришли в храм Успения и требовали благословения от Ермогина, который, велев удалиться одному Малчанову, мнимому еретику и чародею сказал другим: благословляю вас, если вы действительно хотите добра государству. Но если вы ляхи душой, лукавствуете и замышляете гибель православия, то кляну вас именем Церкви. Обливаясь слезами, Михаил Осольтаков уверял, что государство и православие спасены на веки. Уверял, может быть, не притворно, желая чего желала столица вместе с осознанной частью России.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 Желкевский не хотел явно властвовать над Думою, довольствуясь единственными внушениями и советами. Так он доказывал ей необходимость изгладить в сердцах память минувшего общим примирением, забыть вину клеветов самозванца, оставить им чины и дать все выгоды россиян беспорочных. Бояре не согласились, ответствуя: возможно ли слугам обманчика равняться с нами? И сделали неблагоразумно, как мыслял Желкевский, ибо многие из тех людей.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 А Владиславу утверд царскую, требовать их согласия на статьи договора не решённый гетманом, и между тем служить королю аманатами, ответствовать своейю головою за верность россиян. Товарищами Филарета и Галицкого были Окольничий, князь Мезецкий, думный дворянин Сукин, диаки Луговский и Седавный Васильев, архимандрит Новоспасский Евфимий, келарь Лавры Аврамий, угрешский игумен Иона.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 Выехала 11 сентября из Москвы, а через десять дней ляхи были уже в стенах кремлевских.